Алла Драбкина. Грибники. Абсолютная правда. Нева, 1990 год, номер 10. Я своему болвану одно внушаю. Может, и нет у нас ничего, кроме природы. Хватай последние крохи, пока остались. Мы ведь все когда-то от сахи, от огня пещерного, от земли. Слушай меня, парень, и на усмотай. Я в этой жизни все правильно понимаю. Потому и устроилась эта жизнь у меня как должна, всем на зависть. А ведь могло бы. По профессии я экономист. Наконец-то занимаю то положение, которого стою. Ну, пришлось, правда, с места на место побегать. Ну, так ведь иначе у нас нельзя. Нет у нас такого, чтобы свои кадры повышать и растить. Ты можешь тысячу лет просидеть заместителем отдела, но начальником обязательно возьмут варяга. Почему? Не знаю. Ну, то ли приглядятся к твоим грехам и огрешкам, то ли достоинства твоим примелькаются. Обязательно возьму творяга. На первом заводе, где я 10 лет отволок, меня ни за что не повышали. Ну, беспартийный, дескать. Ну хорошо, беспартийный, так возьмите меня в партию. Не взяли. Почему? Не знаю. Кажется, процент партийности по ЭТР был перевыполнен. Дернул я коньки, ушел на другое место. Там в партию вступил. На третьем месте повысился, но оклад был маловат. Ну, долго я так бродил, пока на своем первом заводе не оказался. Там, откуда пришел. Вот и должность, должности, деньги дали. Работа, не бей лежачего. Нет, она сложная, конечно, будь я варяг. Но когда ты всех и все тут знаешь, хорошая работа. А уважают-то как? Да за это уважение. В быту, что ж, «Все окей, на уровне. Ну, с Наташей, конечно, развелся, не без этого. На Наденьке женился. Однако отношения совсем поддерживаю. Современный я человек или свинья? «У нас с Наденькой детей нет, зато Ивану-болвану уже 23. Наташка его ко мне отпускает. Дружим, как говорится, домами. Мы люди на уровне, не дикари». И у меня, и у Наташи все как у людей. Она счастлива замуж вышла, рад. А за грибами болваш со мной ездит. Сколько помню я своего сына, всегда он вопросы задает. Ну, раньше они были попроще. Почему дважды два-четыре, да почему земля верится? Теперь вопрос посложнее с подковырками. Только ведь я отец современный. Я насчет юношеского максимализма подкован. Я на уровне. Тому отвечаю соответственно. «Пап, а это... кто это так любит советский народ?» спрашивает меня, болван, глядя в окно электрички. Я не сразу понимаю вопрос, пока не прослеживаю за взглядом своего двухметрового сынка. Да здравствует советский народ. Да, куда ни поедешь, куда не пойдешь, везде эти славы. и Да здравствует в разном материале. На полотнищах, из бетона, из железных конструкций. у нас около завода металлической буквы «Р» одному пионеру ногу сломала. Ну, свалилась буква «Р» на пионера. Видимо, кто-то любит, не сразу нахожусь я. «Наверное, сам себя народ так любит», — заключает болван. Потом долго думает. «Пап, а это ведь плохо так себя любить и на каждом углу себя славить». «Ну, может, не сам народ? Давай договоримся о терминах». Кто у нас есть народ, говорю я. Не знаю. Я так думаю, что тот, кто на своих двоих ходит или в муниципальном транспорте ездит, тот народ. А который на своих машинах, те, наверное, слуги народа. И смотрит на меня хитренько, думает, что я испугаюсь его смелости. А я теперь ничего не боюсь. У меня еще шестидесятых закалка на смелость. Правильно мыслишь, Паря, говорю. Вот в Древнем Риме. Там золотые бриллианты бриллиант только парикмахеры-прислужники носили. А патриции не-не. Значит, мы с тобой патриции, говорит Балваша. Мы лучше Патрициев. Мы грибники. Рядом с нами остановился пьяненький. Тоже грибник, по корзинке видно. Да, говорит он, мы русские грибники. Ты с нами что хочешь делай, только грибов наших не трошь. Мы русские. Памятник тебе за это поставить с грибом в виде полулитры, буркнул балваш, потому что пьяный грибник плюхнулся рядом с нами и отключился. Вот все этого молодежь ругать. Все-то не по вам, сказал я Болвану. а какая лично у вас позитивная программа? А у вас вопросом, ответил он. Я первый спросил. Ну что ж, отвечу. Позитивная программа для начала. Назвать бревно бревном. Халуя халуем. А бездельника? Да просто нецензурно. Это не позитивная, Балваш, это негативное. Давай позитивную. Поезд залязгал, заскрежетал. Слезай, приехали. Ну, сгрузились мы кое-как. Пьяного грибника тоже выгрузили. Жалко человек. Я не стал приставать к Балваш с ответом на мой косвенный вопрос. Он включился по собственному почину. Видишь ли, папа, вот мы всю дорогу про народ и про славу его читали, так? Ну, так. А скажи тогда, пожалуйста, почему же мы с тобой, с этой вот толпой, прикопили сюда не первый утренний, а последний ночной? Потому что наш автобус, он первый и единственный уходит за три минуты до того, как прибывает первая электричка.